Глава 13. Лера? Костя изумленно смотрит на то, как я застегиваю пуговицу на блузке и нервно дергает букетом цветов. Костя, мы расстались вчера. Чувствую себя совершенно по-идиотски. Мое лицо все еще пылает, как факел, и, конечно, бывший догадался, что мы с котом страстно целовались минуту назад. Александр Маркович спокойно выходит из лифта и говорит Косте вежливо. «Доброго дня». «Лера, это и есть твой новый мужик?» Игнорируя глав врача, спрашивает Костя, вибрирующим от злости голосом. «А я, как идиот, договорился сам с собой, что тебе пациент цветы принес. «Пациенты обычно носят шоколадки», — замечает босс. Костя, а ты чего здесь забыл?» «С тобой пришел пообедать», — садит сквозь зубы бывший. «Я тебя не звала». Теперь вижу. сосешься в лифте, как... как сопливая студентка. Константин Павлович, немедленно покиньте кардиоцентр. Сурово требует Александр Маркович. При всем уважении к вашим заслугам я не позволю оскорблять своих сотрудников. Откуда Саша знает его отчество? Неужели справки наводил? Шустрый кот. Я хочу поговорить с Лерой. Наедине. Кость, да не о чем нам говорить. Кутуюсь в пуховик. «Слышали, Константин? Кажется, вам пора?» Главврач победоносно улыбается. «Женскую грудь осматривать». «А ты, я смотрю, у Леры уже все рассмотрел, козел. Яростно выплёвывает Доронин. «Так, на выход, хамло!» Доктор Кот толкает моего бывшего в плечо. Костя отлетает на некоторое расстояние и сжимает кулаки. «Ой, мамочки, хоть бы не подрались!» Костя никогда-никогда ни с кем не дрался из-за меня. А Саша противник достойный. Гора мышц. Такого не одолеешь одной левой. «Убери от меня руки!» — пылит Доронин. А к нам уже на всех парах спешит охрана. «Господи, ну что за цирка? «Александр Маркович, спустите его с лестницы!» Подобострастно спрашивает охранник. «Будьте так любезны». Костя демонстративно бросает букет в мусорное ведро и уходит, пока его не погнали отсюда резиновой дубинкой. Жаль цветы, ведь они ни в чем не виноваты. Впрочем, их тотчас спасла наша техслужащая. «Можно?» — спрашивает она. «Конечно, забирайте». Киваю с доброжелательной улыбкой. Цветы красивые. В этот раз Костя не поскупился на подарок. Видимо, очень надо было со мной помириться. «Вообще все это выглядит слишком подозрительно. Слишком. Что-то мне перехотелось обедать. Замечаю мрачно. Вздор. Александр Маркович открывает передо мной дверь. Ничего не произошло. Так я и знала, что нас кто-нибудь увидит. Я сама виновата, что нажала на единицу. Хотя с таким же успехом нас могли поймать на любом этаже. Не Костя, так кто-нибудь другой». Во мне все еще бушует пожар. Вот как так можно было наброситься на меня прямо в лифте, посреди рабочего дня? Не сдержался он, видите ли. Как мне теперь работать бок о бок с этим приставалой? Все было под контролем, пока этот твой лысый не объявился. Кривит красивые губы кот. Извини, но контролировать твоего бывшего не в моих силах. Выходим на улицу и ждем зеленого сигнала светофора. Как он мог контролировать других сотрудников? Он что, знал, кто во сколько идет обедать? Подгадал специально? На стоянке замечаю авто Доронина. Он сидит на водительском кресле и с кем-то эмоционально разговаривает по телефону. Не с мамой случайно? Вполне могло быть, что Софья Павловна отправила его мириться ко мне. А теперь он позвонил ей и жалуется. Дескать, Лера такая шалашовка уже нового мужика себе нашла. Но ведь это неправда. У меня с котом ничего нет и не будет. Выставит меня виноватой, и мне придется отдуваться одной перед мамами. А ведь сам не в белом пальто. Странно, что моя несостоявшаяся свекровь до сих пор мне не позвонила, чтобы узнать, что у нас случилось с ее драгоценным сыночком. Ведь Костя ей все всё рассказывает. Сколько лет встречались? Интересуется босс как бы без интереса, но его выдают глаза. Интересно ему, еще как, хочет все про меня знать. Одиннадцать, если считать от первого поцелуя на выпускном вечере. Босс присвистывает и, взяв меня за руку, переводит через дорогу как слепую. «Расстались почему?» «А вы почему развелись, м?» «Смотрю на него дерзко». «Понял, не хочешь говорить» тот то же сам не слишком готов обсуждать свою бывшую, только пьяным жаловался на нее своему другу Ирке Каськовой. «Заходим в ресторан, и я уныло листаю меню. Я буду стандартный бизнес-ланч. Закрываю папку. Авторские блюда, увы, мне не по карману. И шампанское», — добавляет босс. «Вы чего? Нам же еще работать». «Бокальчик», — подмигивает заговорщически. Если накосячу после вашего бокальчика, попрошу страйки не выдавать. Договорились. А еще я обнуляю ваш личный счетчик страйков. Широко улыбается кот. Как великодушно с вашей стороны! Отвечаю язвительно. Из-за меня вы попали в нелепую ситуацию. Я виноват. Прикладывает ладонь к левой стороне груди. Больше так не делайте. Не распускайте руки на работе. «А вне работы, значит, можно распускать», тут же цепляется к моим словам. «Я этого не говорила». Приносят обед, и мы переключаем внимание на свои тарелки. Я все таки голодна и с превеликим удовольствием уминаю суп. Неизвестно ведь, на сколько часов придется следующий прием пищи. «Я развелся из-за того, что моя жена ревновала меня к работе», внезапно говорит босс. «Думаю, что не только поэтому. У этих двоих вагон и маленькая тележка претензий друг к другу». «Но это же глупо». Откладываю ложку и присматриваюсь к бокалу, в котором лопаются пузырьки. «Правда, что ли, выпить? А вдруг это проверка?» «Глупо, согласен. А ты не ревновала своего мамолога? Он же целыми днями». Саша демонстрирует жамканье груди. Никогда об этом не задумывалась. Отвечаю честно. Твой лысый точно на сиськах помешан. Да откуда вам знать? Фыркаю. Как его взбесило, что я к тебе под блузочку заглянул. Самодовольно ухмыляется. Ну хватит, давайте забудем об этом неприятном инциденте. Замёт она? Пейте свой шампусик. Клянусь, что это не проверка. Заказываем кофе который подают с двумя кусочками молочного шоколада. Саша отдает мне свою порцию, и я заедаю стресс. Спасибо за обед, все было идеально, особенно шоколад. Шампанское тоже было отменное. Жаль, что мне ещё работать, а то бы прихватило бутылочку с собой, стресс запить. Рад, что вам понравилось. Жду вас в больнице через два часа. Надеюсь, не заблудитесь. Я это место никогда не забуду. Во время практики со мной случился неприятный инцидент. Я подверглась приставаниям сердечно-сосудистого хирурга Владислава Кошеля. Хорошо, что ему тогда помешали. А я так никому и не рассказала об этом. Стыдно было. Когда подходит официант, я достаю из кошелька деньги, но Саша посылает мне убийственный взгляд и расплачивается своей картой. «Мне неловко, что вы за меня заплатили», — говорю ему на улице. «Нет-нет, я ваш должник за то, что согласились осмотреть больного». Разомлевшие после вкусного обеда, а кто-то и после бокала шампуня, возвращаемся в кардиоцентр. Кот останавливается у лифта и нажимает на кнопку вызова кабинки. «Я с вами не поеду», — говорю ему и иду в сторону лестницы. Вслед мне доносится возмущенное фырканье. «Снова облом. Да, босс?»